Глава двенадцатая. Совет старейшин Жерла. Хлесты сопроводили Илью коряво серое ухо и фаму бродника к уже знакомой им транспортной станции, помеченной цифрой двенадцать, где они сели в скоростную капсулу, которая возила их к гаражам. Только на этот раз их путь лежал к более далеким местам. Хлесты загрузились в капсулу. Последним вошел Билли Визунчик. окинул взглядом всю компанию и остался доволен увиденным. Это было понятно по его расплывшемуся в улыбке лицу. Везунчик прошел к Катаржанам и сел напротив Давыдова. Его цепкий и хитный взгляд пробежался по Илье, словно луч сканера. «Итак, Гарф, ты в веселом бараке смуту учинил!» Это был даже не вопрос, а утверждение, словно Билли видел все своими глазами. А хоть бы и так, что с того? дерзко ответил Илья. Можно было все списать на Гривера Дыкряка. К тому же он уже мертв, ему хуже не станет. Только это было как-то неправильно, словно он оправдывался в чем-то, а ему не в чем оправдываться. Он во всем поступил правильно. Смелый Гарф, это хорошо. Запомни, что тебе нужно знать для встречи со старейшинами. Никогда не перебивай их, слушай с почтением, но не с подобострастием. Они этого не любят. Помни, что все, что происходит в Жерли, все подчинено их воле. Как они скажут, так и будет. Вы учинили бунт. Это не понравится старейшинам. Они любят, чтобы все протекало спокойно, чтобы все было на своих местах. Вы убили Дарокола, а это был авторитетный Гарф. Он был старостой барака. Он разговаривал со старейшинами и носил их волю простым гарвом. Это очень плохо. Возможно, вам предстоит клетка, но и это вы должны принять спокойно, потому что клетка это не конец, это всего лишь начало новой жизни. Она когда-нибудь подойдет к концу, и вы окажетесь вновь в веселом бараке. Надо только перетерпеть, набраться сил и перетерпеть. Если же у вас все получится и вы выдержите клетку, то я готов принять вас в свой отряд. Мне такие дерсти нужны. Визунчик умолк. Илья молчал, размышляя над услышанным. Их, похоже, вербовали в хлесты. Такая перспектива ему лично не улыбалась. Он не мог принимать решения за бродника и серое ухо, но сам в хлесты не пойдет. Слышишь, дядя? Ты нас не за тех принимаешь, нам на твое здорово начихать и выбросить. Ты его лучше для кузнечика или кого погнилее придержи. Чего добро за просто так пропадать? заговорил Карен серое ухо. Билли Визончик бросил гневный взгляд на Смельчика и тут же один из хлыстов приложил Карену по затылку. Серое ухо скривился и зашипел от боли, но больше не сказал ни слова за всю дорогу. Ты восемьдесят восьмой счастливчик, но друзей своих научи хорошим манерам. Если они посмеют рот раскрыть при старейшинах, то одной клеткой вы не отделаетесь, посоветовал Билли Визунчик. Капсула остановилась, открылись двери. Билли Визунчик поднялся со скамьи и направился на выход. Двое хлыстов встали за спиной Давыдова. Личный эскорт приятно, конечно, значит бояться. Только вроде он не давал никаких поводов. Это Гривер Дикрек играл роль народного вождя, бунтаря, вождя самоучки, а он всего лишь держался в тени. Может, все-таки настала пора действовать. Надо встряхнуть это болото, чтобы выбраться из него. Они вышли на платформу, где их уже ждали шестеро мужчин в черных комбинезонах с нашивками в виде двух красных ромбов на левой стороне груди. «Вид на личной охраны старейшин», — предположил Давыдов. Билли Везунчик приблизился к стоявшему в центре бородачу и что-то произнес. Они говорили так тихо, что ничего не разобрать. Наконец встречающие развернулись и направились на выход. Холосты и каторжники последовали за ними. Их было четверо. Двое стариков с белоснежными бородами и лысыми головами, на которых виднелись клейма. Один совсем молодой, лет сорок не больше, гладко выбритый, с большим горбатым носом и тонким ёжиком рыжих волос на квадратном черепе. А вот последний заставил Элью содрогнуться. Это был не человек. У него было две ноги и руки, скрытые серым балахоном. тонкая, чуть изогнутая, словно в полупоклоне тело и массивная голова, состоящая из подвижных коричневых пластин, из-под которых выглядывали шесть черных глаз. Они пристально смотрели на визитеров, словно пытались разложить их на атомы, чтобы добраться до сути. Черт побери, это же самый настоящий инопланетянин, или я видел перед собой алиена? И это было так буднично и обыкновенно, словно лекция по истории у профессора Будникова. Твою ж мать, это же Рудиец, ахренить можно, прошептал Фома Бродник. Давыдов услышал его и взял на заметку. Рудиец значит, надо будет потом побольше узнать об этом, если, конечно, будет это потом. Спасибо Билли, что привел к нам этих бунтарей. — произнес рыжий старейшина. «Всегда к вашим услугам, Блэр Верчун!» — поклонился везунчик. «Что ж, господа, подходите поближе. Давайте познакомимся. Меня зовут Блэр Игги Верчун. Это Блэры Бодри Жовер и Гарри Гудини. И, наконец, Блэр Серкел. Рыжий показал на Альена, который тут же зашевелился». Похоже, он понимал человеческую речь. Удивительные дела тут творятся. Мы совет старейшины Жерла. Если бы не последние события в веселом бараке, мы бы вряд ли встретились. Но так случилось, что вы подняли бунт и убили старосту барака. Жерло – это место последнего приюта для всех нас, и здесь случается разное. Гарвы убивают друг друга. Не поделив какую-нибудь ерунду, это бывает, такова жизнь. Мы не приветствуем это. В каждом конкретном случае мы проводим следствие и наказываем виновных. Но нельзя наказать тех, кто и так уже наказан. Нельзя у того, кто ничего не имеет, отобрать что-то. Поэтому все наши наказания носят скорее условный характер. Повышенные нормы выработки и так далее. Но другое дело убийства старосты, и Диверчун умолк. И заговорил Блэр Бодрижовер, массивный старик с руками молотобойца и бородой колдуна. Старосты — это наши руки, глаза и уста в каждом бараке. Они служат проводниками нашей воли. Если кто-то убивает старосту, значит совершает покушение на нашу волю. оспаривает наше решение, бросает вызов нам. Мы не можем и не будем мириться с этим. Староста — неприкосновенная фигура. Это наш сторож в бараке, и вы совершили страшное. Вы убили старосту». Заговорил Блэр Гарри Гудини. Голос у него был низкий и скрипучий, словно несмазанные дверные петли. «Старо» Несмотря на все это, старосты бывают. Такое случается. Все мы люди. Из-за убийства старосты следует наказание. Тут уже не отделаться дополнительными нормами в забое или принудительными работами. За смерть старосты должна последовать клетка. Я думаю, что вы еще не знаете, что это такое. Но вы не просто убили старосту. Вы устроили бунт, Вследствие которого многие последователи Дарокола погибли или ушли в тень. И теперь в веселом бараке воцарится полная анархия. Мы не можем этого допустить, и поэтому мы приняли решение. В целях сохранения баланса сил мы назначаем старосты веселого барака тебя, Джек 88. Теперь ты отвечаешь за все. и если в ближайшее время порядок в бараке не будет восстановлен, ты будешь наказан, и уже клеткой не отделаешься. Теперь ты несешь личную ответственность за все, что происходит в бараке. И самое главное, на ближайшие две недели нормы выработки в бараке увеличиваются вдвое. Более точной цифрой вам передаст Билли Везунчик. «Вот так поворот событий». Или я не хотел никакой власти и тем более ответственности, но он влез в эту игру с головой, и теперь ему некуда деться. Все пути отрезаны, все дороги назад забыты. Или я не знал, что ему говорить, как вести себя. Слишком неожиданным было это предложение. Он стоял с гордо поднятой головой, смотрел дерзко в глаза Блэру Гарри Гудини и молчал, но чувствовал напряженные взгляды своих товарищей. «Вижу я, что предложение это неожиданно для тебя. Это хорошо. Но прими совет. Никаких соплей, никаких эмоций. Твоя задача — четко выполнять наши приказы. И тогда ты станешь хорошим старостой. И кто знает, быть может, войдешь в совет старейшин». Закончил свою речь Блэр Гарри Гудини. Билли Везунчик все понял без слов. Он приказал выводить каторжан. Хлысты обступили друзей. Медленно, с достоинством, они покинули зал совета, больше похожий на коматный пункт в заброшенном бункере. Когда двери за ними закрылись, отрезав группу от старейшин и их охранников, Билли Визунчик не смог сдержаться. Тебе очень повезло, восьмьдесят восьмой. Я никогда такого не видел. Сегодня удача повернулась в твою сторону. Но смотри, не профукай ее. Ты сегодня получил власть, но потерять ее намного легче. Твой новый пост не понравится твоим друзьям. Те, кто вчера еще поддерживали тебя, сегодня могут отвернуться. Просто потому, что выбрали тебя, а не их. Спи чутко, потому что можно словить заточку. Держи ухо востро. иначе его могут отрезать. Все в твоих руках. О твоем новом статусе уже объявлено обитателем веселого барака. Не уверен, что им это понравится». Билли везунчик умолк. Больше он не произнес ни слова за весь обратный путь. Илья посмотрел на Бродника и серое ухо. Они смотрели на него настороженно, но в то же время с надеждой. Они почему-то верили, Что это назначение может изменить их жизнь к лучшему? Что ж, это не только ответственность и сильная головная боль, но и новые возможности. Кто знает, быть может, это приведет его к свободе и всех тех, кто пойдут за ним. Илья весь путь до платформы думал об этом и только оказавшись в скоростной капсуле, заговорил. Он вспомнил Алиена и решил. Что надо узнать о нем побольше? Откуда здесь взялся чужой? – спросил он. Ребята словно только и ждали, когда он заговорит, но вопрос поставил их в тупик. Они не поняли, о чем речь. Я имею в виду то существо, похожее на богомола, – поправил себя Илья. А, ты орудийцы! Тут же отозвался фома бродник. Я и сам удивился, когда такую абразину увидел. Я ведь раньше о них только слышал, да в инфосети видел. А тут своими глазами, да прямо перед собой. Бррр, прямо как вспомню, дрожь берет. Ну и чудище. Билли Везунчик покосился на Бродника, но промолчал. Раз начальство не возражает, значит, пришельца можно смело обсуждать. Ничего такого. Я в прошлой жизни с рудийцами несколько раз сталкивался по работе. Было дело. Тут же вступил в разговор корень серое ухо. Это жесткие, достаточно воинственные существа, но у них своя система ценностей и приоритетов, поэтому мы с ними не часто пересекаемся. А поподробнее можно? Что это за существа и с чем их едят? спросил Илья. Ну есть их все-таки не стоит. Уверен, что они очень даже ядовиты для человека. А если серьезно, Рудицы одна из трех инопланетных рас, обитающих в человеческом секторе. Империя Рудицев находится в облаке Аркара. Это очень далеко от нас. Они варятся в собственном соку и очень редко выходят на контакт с людьми. У них классовая система, жестко выстроенная иерархия. Лет триста назад, когда корабли Поргуса наткнулись на Рудицев... Началась война, которая закончилась перемирием, действующим до сих пор. Мы не вмешиваемся в их дела, они не вмешиваются в наши. Поэтому очень удивительно видеть среди каторжан, пускай и старейшина, ругаться. За разговором они не заметили, как скоростная капсула достигла цели. Двери открылись, и хлысты потянулись на волю. «Ругийцы когда-то активно исследовали человеческий сектор космоса. Их следы найдены на многих планетах Поргуса и других королевств. Но что-то заставило их уйти и запереться в облаке. Никто не знает, почему они так поступили. И на прямые вопросы ругийцы не отвечают», — произнес Карен серое ухо. Давыдов задумался. «Мир, в котором он оказался, — Был многообразен и загадочен, а он оказался заключен в пекле на всю оставшуюся жизнь. Это было несправедливо и глупо. Оказаться в другом мире и не иметь шанса воспользоваться открывшимися возможностями — он должен исправить этого, чтобы это не стало. Они уже подходили к веселому бараку, когда жерла накрыла тревожная сирена, завыло все вокруг, коридоры залил красный свет. От неожиданности хлысты остановились, Биливезунчик заворачивал головой, словно пытался разобрать сквозь стены и толщу недр, что происходит. И это что за хрень? Не смог сдержать удивления корень серое ухо. Пекло подверглось вторжению извне, сообщил Биливезунчик. Что это значит? спросил Илья. Нас атаковали.